Вскоре послышался шум. Это вернулись король и герцог Орлеанской. В лесу раздалось несколько выстрелов, но огня не было видно. Тщетно старалась она рассмотреть что-либо в узкие окна, как будто завешенные снаружи белым сукном не пропускавшим света. В это время у опушки леса по направлению к Моннеро блуждали два всадника. Им надоело отыскивать дорогу в однообразной путанице тропинок и деревьев, и они уже хотели было остановиться на берегу пруда, как вдруг исчащик, выскочили какие-то люди, человек восемь или десять бросились на них и не дав им времени взяться за оружие, повисли на их руках, ногах и поводьях лошадей, лишая таким образом всякой возможности двигаться. В то же время хриплый голос крикнул из тумана:то вы? «Роялисты или кардиналисты? Кричите, да здравствует господин Лагран или готовьтесь к смерти!» «Негодяи!» — отвечал один из всадников, стараясь открыть кобуры своих пистолетов. «Я велю вас повесить за злоупотребление моим именем!» «Диос, сеньор!» — крикнул тот же голос. Нападавшие тотчас выпустили своих жертв и помчались в лес. Послышался дикий взрыв хохота, и к Сен-Мару подошел какой-то человек. «Амиго, разве вы меня не узнали?» «Вся это шутка Жака, испанского капитана!» фонтраль подъехал ближе и сказал тихонько Санмару, «Сударь, вот предприимчивый малый, советую вам воспользоваться его услугами, не следует пренебрегать ничем». «Слушайте», — продолжал Жак де Лебардемон, «времени терять нечего. Я ведь не то что отец». «Не стану болтать зря. Вы оказали мне содействие, да и теперь приносите пользу, хотя сами того не знаете, в ваших маленьких бунтиках я порядочно поправил свои дела. Если хотите, я могу оказать вам важные услуги». У меня под руками есть несколько смелых людей. — Какие услуги? — спросил Санмар. — Посмотрим. Во-первых, имею вам нечто сообщить. Нынче утром, когда вы сходили от короля по одной лестнице, по другой к нему поднимался отец Жозеф, О, Боже! Вот чем объясняется эта внезапная непостижимая перемена. Возможно ли, король Франции, и он допустил, чтобы мы ему открыли все наши планы. Ну что же, и все тут? Вы ничего более не имеете мне сказать? Однако вам известно, что у меня с этим капуцином старые счеты. Какое же мне дело?» Санмар опустил голову и глубоко задумался. «Дело вам большое, так как стоит сказать слово, и я вас избавлю в какие-нибудь 36 часов». «Хоть он теперь уже далеко. Должно быть около Парижа, если угодно. Заодно прихватим и кардинала. Отстаньте!» «Мне не надо кинжалов», — сказал Санмар. «Да-да, понимаю. Вы правы. Вам приятнее будет, если его покончат шпагами, правильно?» Он стоит того уже по одному своему сану. Это дело лучше пристало знатным вельможам. Чтобы отправить его на тот свет, надо метить, по крайней мере, в маршалы. Но я без претензий. Не следует слишком гордиться, хоть и отличаешься в своей профессии. — Кардинал не по моей части. Это кусочек королевской. Я не должен его трогать. — Ни его, ни других, — сказал обершталмейстер. — Эх! Уж оставьте нам капуцина, — сказал Жак умоляющим тоном. — Вы напрасно отказываетесь от этого предложения, — сказал фон Траль. Такие вещи случаются каждый день. Витрий начал с кончини, и его сделали маршалом. Некоторые вельможи, пользующиеся большим почетом при дворе, собственноручно убивали своих врагов на парижских улицах. «А вы не решаетесь разделаться с такой дрянью? У Ришелье есть свои негодяи. Вам следует завести своих». «Я не понимаю такой разборчивости». «Не приставайте к нему», — сказал Жак грубо. «Я это все знаю, сам испытал». Тогда был мал и глуп, и монаха бы не обидел. Погодите-ка, я с ним поговорю.